Я приложил усилий, чтобы найти ее, и узнал, что ее послали в Трирн, Полбридж, в графстве Корнул. Я кивнул головой. Моя сестра приняла много беженцев из Бельгии в начале войны, около двадцати человек. Я всегда собирался, если будет время, поискать ту леди. Хотел послушать ее собственный рассказ о той катастрофе. А потом я был занят, то одно, то другое, и у меня это вылетело из головы. Корнул довольно удаленное место.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 Твердая почва подо мной начала казаться менее прочной, чем всегда. Потом я постепенно пришел в себя. Вера этой бедной женщины, достаточно искренняя, чуть не повлияла на меня самого. Одно было ясно. Доктор Роуз в своем рвении добраться до истины глубоко злоупотребляет своим профессиональным положением. Я должен поехать туда и... Внезапно среди других писем я заметил письмо от Кити. Я вскрыл конверт.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 далеко обогнала нашу? Или сестра Мария Анжелика помнила назад, как некоторые считают возможным, и при этом город кругов находится в будущем, а не в прошлом? Чепуха. Разумеется, вся эта история была просто галлюцинацией. Текст читала Галина Чегинская.